Выявление скептических частей. Вот еще одна ситуация, приводящая к проблемам в ходе ВСС. Посреди процесса взаимодействия с частью вы слышите голос, который говорит. И как ты узнаешь, что расплывчатое чувство, образ, фраза, пришедшие из части, истинно. Ты просто это придумываешь. Или голос говорит. Я не понимаю, почему ты действительно веришь, что терапия ВСС тебе поможет. С ее помощью ты не решишь давние проблемы. Это голоса скептических частей. Еще один может заявить «Мне кажется, это не работает. Ты не знаешь, что делаешь». Когда вы слышите подобное утверждение, сконцентрируйтесь на скептике и узнайте его поближе. Помните, что все части пытаются вам помочь. Есть два возможных варианта. Первый состоит в том, что скептик действительно беспокоится об эффективности ВСС или об успехе терапевтического процесса в данный момент. Второй связан с тайными страхами части по поводу направления вашей работы и скептицизм в таком случае — лишь повод для того, чтобы пустить ее под откос. В любом случае лучше всего сфокусироваться на скептической части и спросить, чего она пытается добиться, сомневаясь в вас. Или вы можете спросить, что страшного может случиться, если она перестанет сомневаться и позволит вам продолжить терапию ВСС. Иными словами, попытайтесь понять положительное намерение скептика и его истинную мотивацию. Если часть действительно обеспокоена эффективностью ВСС, так как не хочет зря берегить свои раны, скажите ей, что в ВСС много примеров успешного решения психологических проблем. Если скептика волнует точность некоторых воспоминаний или возникающих чувств, объясните, что единственный способ разобраться — последовать за ними и увидеть, что произойдет. Попросите у него разрешения продолжить эксперимент, чтобы посмотреть, приведут ли воспоминания или чувства к чему-то полезному. Скептицизм плохо скажется на вашем терапевтическом процессе, если вы ему поддадитесь во время практической работы. Однако он может быть полезен после сессии или нескольких сессий, позволяя вам оценить эффективность своей работы. Попросите скептика высказать мнение после сессии. Скептицизм приносит пользу, когда он используется в нужное время. В неподходящее же время он может свести на нет ваши усилия. Если вы выясняете, что скептик в основном волнуется из-за отрицательных эмоций, которые готовы всплыть на поверхность, или из-за возможной активизации опасной злой части, то признайте обоснованность его опасений и объясните, как вы справитесь с ними. Например, вы можете уверить скептика, что останетесь в состоянии «я» и не позволите этим частям перехватить управление. Затем попросите его отойти в сторону. Если ваша скептическая часть ставит под сомнение практически все, что вы делаете, проведите несколько сессий, направленных именно на эту часть. У некоторых людей скептик обладает большой властью, и если они не обратятся к нему, дальнейшая работа будет невозможна. Возможно, потребуется исцелить его перед тем, как уверенно продвигаться дальше. Упражнение. Выявление частей. Проведите ВСС-сессию с защитником. Перед этим напишите на листе бумаги следующие слова. Осуждающая, избегающая, анализирующая, нетерпеливая, неадекватная, скептическая. Поставьте перед собой цель. Отмечать моменты активизации этих частей во время сессии. Если это произойдет, поработайте с ними так, как описано в этой главе. Если у вас есть партнер, попросите его также быть на чеку.